т и с т пятьдесят д е в й гуру, несмотря ни на что, всему вопреки и преодревая все, что мешает, идет сужденный ученик к указанной учителем цели. э т й неприложность и шага, чертой луча з а л о г и р у ч а т е л ь с т в о успеха. И когда настанет сужденное время, среди победивших узнает владыка избранных им.